На поляне, возле скамейки, утонувшей в снегу. Он отпускает ее руку и, только отпустив, чувствует, какое это было наслаждение держать ее, как будто сосредоточившую в себе всю прелесть всего ее женского существа. Он утаптывает снег возле скамейки, срезает лыжей, снежную подушку с нее, смахивает платком сухие остатки снега. Она садится, и на минуту блаженно закрывает глаза. Как хорошо, какая тишина. Какие это птицы? По кустам можжевельника перелетают толстые, забастые, с красными грудками снегири. Это снегири. Как они красивы. Хотите, убью одного? И он вынимает из кармана маленький револьвер. Нет, не надо, говорит она с нерешительной улыбкой. Толстый снегирь перелетает ближе. «Видите, он сам идет навстречу смерти!» «Так я стреляю!» «Нет, нет, не надо!» «Вы боитесь?» «Нет, но ну не хочу!» Она слабо махает рукой на снегиря, но снегирь перелетает еще ближе. И тотчас же, как хлопнувший кнут, раздается выстрел, от которого она быстро закрывает глаза и затыкает уши. Снегиря на кусте уже нет. «Промах, конечно!» Подняв глаза кверху, они видят, что луна среди верхушек сосен уже в сиянии, и возле нее вьется серебристый ястребок, которого откуда-то спугнул выстрел. Потом смотрят в кусты. Снегирь взъерошенным комочком лежит на снегу. «Это совершенно неправдоподобно!» — восклицает лицеист, кидаясь к нему. «Из револьвера и вдруг попасть!» и Еще напряжение чувствует, напряжение что время идет, а они оба говорят и делают совсем не то, что надо. «И вам не жаль?» — спрашивает она, разглядывая еще теплого снегиря. «Увы, ничуть!» — шутливо выговаривает он с трудом. Стукнув от внутренней дрожи зубами, при взгляде на ее губы, мех вокруг шеи, маленькие ботинки в снегу. «Вы запачкали кровью руку!» Она кладет снегиря на скамейку, и поднимает на него глаза, которые кажутся вопросительными и ждущими. «Дайте вытру снегом». Она протягивает руку. Он вытирает, замирая от нестерпимого желания целовать, кусать ее. Вечера уже почти нет. Луна между соснами уже зеркальная. В легкой тени от верхушек сосен снег принял цвет золы а на местах освещенных искрится. Однако, что же это мы, говорит она, вдруг поднимаясь. Мы рискуем не найти их. Идемте скорее. И опять они берутся за руки и поспешно двигают лыжами. Проходит пять-десять минут. Постойте. Мы, кажется, совсем не туда идем. Где мы? Опять какая-то поляна. Нет, верно, говорит лицеист. Видите? Поляна, покатая — это уже спуск к реке. Мы незаметно все время забирали влево. Но она стоит, растерянно оглядываясь. Поляна глухая, в глубоком снегу. Над головой уже совсем по-ночному блещет луна. Тени межсосен сосен черны, четки. На краю поляны тонет в сугробах черная изба без окон. Снежная пухлая крыша. Ее вся играет белыми и синими бриллиантами. Тишина мертвая. «Вы куда-то завели меня», — говорит она негромко, уже с неподдельным страхом. «Идем назад». Но он странно смотрит на нее и тянет ее за руку вперед. «Давайте только заглянем в эту избу. На одну минуту». Она делает несколько шагов, но возле избы решительно противится останавливается и отнимает у него руку. Он, бросив лыжи, идет по твердому сугробу к раскрытой двери и, наклоняясь, скрывается в ее темноте. Через минуту раздается из избы его голос. «Как здесь хорошо!» «Загляните хоть в окно! Неужели вы боитесь?» «Нет, но не хочу!» «Где вы? Пойдемте, поздно!» «Как красив здесь лунный свет!» «Это что-то сказочное! Если вы не выйдете, я уйду одна!» И, скрипя по морозному снегу, она подходит к окну, заглядывает в него. «Где вы там?» И вдруг ее ослепляет таким дивным, таким страшным и райским прекрасным зеленым светом от прорезавшего все небо и разорвавшегося метеора, что она вскрикивает и в ужасе бросается в две избы. Через полчаса они снова выходят на залитую луною поляну и уже до самой реки не могут произнести ни слова. Париж, 27 декабря 1920 года.